Ему поневоле пришлось признать, что в данный момент он не может придумать лучшего плана. А так как и Росс, и миссис Мейли весьма решительно поддержали мистера Браунлоу, то предложение этого джентльмена было принято единогласно. Мне бы хотелось, сказал он, обратиться за содействием к моему другу Гримуэгу. Он человек странный, но проницательный. и может оказать нам существенную помощь. Должен сказать, что он получил юридическое образование и с отвращением отказался от адвокатской деятельности, так как за двадцать лет ему было поручено ведение одного только дела, а служит ли это ему рекомендации или нет, решайте сами. Я не возражаю против того, чтобы вы обратились к вашему другу, если мне позволит обратиться к моему. — сказал доктор. — Мы должны решить это большинством голосов, — ответил мистер Браунлоу. — Кто он? — Сын старой леди. Э, — Старый друг этой молодой леди, — сказал доктор, указав на миссис Мэйли, а затем бросив выразительный взгляд на ее племянницу. Росс густ покраснела, но ничего не возразила против этого предложения. Быть может, она понимала, что неизбежно останется в меньшинстве, и в результате Гарри Мейли и мистер Гримуик вошли в комитет. — Разумеется, — сказала миссис Мейли, — мы останемся в городе, пока есть хоть малейшая надежда на успешное продолжение этого расследования. Я не остановлюсь ни перед хлопотами, ни перед расходами ради той цели, которая так сильно интересует нас всех. и я готова жить здесь хоть целый год, если вы заверите меня, что надежда еще не потеряна. — Прекрасно! — подхватил мистер Браунлоу. — А так, как по выражению лиц меня окружающих, я угадываю желание спросить, как это случилось, что меня не оказалось на месте, чтобы подтвердить рассказ Оливера, и я так внезапно покинул страну, то разрешите поставить условия. Мне не будут задавать никаких вопросов, пока я не сочту целесообразным предупредить их, рассказав мою собственную историю. Поверьте, у меня есть веские основания для такой просьбы, ибо иначе я могу породить несбыточные надежды и только умножить трудности и разочарования, и без того уже достаточно многочисленные. Пойдемте. Об ужине уже докладывали о юный Ольвер, который сидит один-одинешенек в соседней комнате, чего доброго подумает, что нам надоело его общество, и мы составили какой-то черный заговор, чтобы отделаться от него. С этими словами старый джентльмен подал руку миссис Мейли и повел ее в столовую. Мистер Лосберн, ведя рос, последовал за ним, и заседание было закрыто. Глава 42. Старый знакомый Оливера обнаруживает явные признаки гениальности и становится видным деятелем в столице. В тот вечер, когда Нэнси, усыпив мистера Сайкса, спешила к Росмейле исполнить свою миссию, ею самой на себя возложенную, По большой северной дороге приближались к Лондону два человека — которым следует уделить некоторое внимание в нашем повествовании. Это были мужчины и женщины, или, может быть, вернее, назвать их существом мужского и существом женского пола, ибо первый был одним из тех долговязых, кривоногих, расхлябанных, костлявых людей, чей возраст трудно установить с точностью. Мальчиками они похожи на недоростков, остав мужчинами, напоминают мальчиков-переростков. Женщина была молода, но крепкого сложения и вынослива, в чем она и нуждалась, чтобы выдержать тяжесть большого узла, привязанного у нее за спиной. Ее спутник не был обременен поклажей, так как на палке, которую он перекинул через плечо, болтался только маленький сверток, по-видимому, довольно легкий, Увязанный в носовой платок. Это обстоятельства, а также его ноги, отличавшиеся необыкновенной длиной, помогали ему без особых усилий держаться на несколько шагов впереди спутницы, которой он иногда поворачивался...